«Паша». Я нажал кнопку домофона. Звонок пошел, но внутри не отвечали. Забор был очень высокий, слишком. Тогда я подбежал к Бэхе и подогнал ее вплотную к забору. «Если не вернусь через десять минут, звони в полицию», — сказал я водителю. Грузин величественно кивнул. Я оттолкнулся от порожка, залез на крышу авто, потом подтянулся на руках на верхней кромке забора и перекинул через нее ноги. Передо мной расстилался двор, сплошь покрытый плиткой, и две машины. Брабус и просто мерз посреди него. Я повис на руках, прыгнул». Опыт службы в ВДВ сказался, хоть давненько я не дергал парашютное кольцо. Я спружинил на ногах, а потом завалился на бок. Вскочил, бросился к дому. Навстречу мне выскочили двое. Мужчина и женщина в возрасте примерно около пятидесяти. «Стой!» — крикнул я им. «Лечь на землю!» Из кобуры скрытого ношения я выхватил свой газовый макаров. Хоть какое-то оружие, хоть напугать. «Однако парочка не удостоила его вниманием. Они кинулись к черному брабусу. Я подбежал как можно ближе и стал стрелять, но когда они были на вольном воздухе, я был слишком далеко и не попал. А когда они впрыгнули в машину и оказались под прикрытием автомобильных стекол, мой пугач их не брал». Мужчина, видимо, нажал брелок. Ворота стали медленно разъезжаться. Я стоял как раз на пути Мерса и уходить не собирался. Выстрелил еще три раза, но без толку. Брабу стронулся и понесся прямо на меня. Я едва успел отпрыгнуть в сторону. Но в ворота преступники проехать не смогли. Неожиданное препятствие преградило им путь. Прямо поперек дороги, боком, вдруг выросла кия, принадлежащая Вахтангу. Брабус затормозил и остановился. Из машины выскочил Карагозин и, матерясь, бросился в сторону машины таксиста. И тут он от меня не ушел. Мой выстрел с нескольких метров поразил его в шею. Откуда-то донеслись вскрики полицейской машины. Они приближались. А из Карагозинского дома навстречу мне выходила «Римка». Она была бела, как смерть, и шаталась, будто бы пьяная. Лицо ее и кофточку заливала кровь. Карагозин валялся на земле, а женщина, его спутница, выскочила из Брабуса и кинулась ему на грудь. «Сашенька! Саша!» — кричала она.